Глава 28. До самого вечера северяне пробовали стену на прочность. Вход шли ледяные демоны, ледяные копья, здоровенные глыбы льда, ну и, конечно же, мерзкие белесые копья. Но стена держалась. Возможно, причина в том, что Банда серьезно подошел к вопросу своей будущей безопасности и выбрал лучшие материалы из очарованный камень. А может, дело было в пластине Серебряных и дубровском. Первая помогла задать нужный импульс и дала достаточную вспышку силы для распаковки не только стены, но и замка. Но ну а Рома? Рома с радостью поделился впитанной от накопителя силой. Правда, я так пока и не разобрался, что послужило причиной для пробуждения Дубровского и Пылаева. Тот самый мерзотный ветерок, пробежавший после первой спирали бездны, или ритуал активации, который автоматически потянул к себе дармовую силу. Впрочем, и так, и так было грех жаловаться. Рома с Аденом пришли в себя и, считай, спасли нас всех раз, ну а мой надел обзавелся не только стенами, но и замком, два. Офицеры и воины с радостью осваивали баллисты, расположенные в сторожевых башнях, ну а мои одноклассники мобильно передвигались по широкому парапету стены, отражая атаки северян. Мало того, что стена оказалась намного выше, чем я предполагал, метров семь-восемь в высоту, так ее еще и проектировал военный инженер. Иначе откуда столько сторожевых башен, бойницы, и защищенных стрелковых площадок? Хотя, даже несмотря на стену и мою ауру, в какой-то момент мы чуть было не проиграли. Северяне предприняли одновременный штурм с пяти разных точек, да еще и воспользовались подземными ходами. И если стены мы сумели удержать благодаря Бруно, который успел отметиться на всех направлениях, и Адену, который играючи разрушал плетение шаманов, то с подземелем подстраховал Антуан. Гидерика не зря предложил отправить его именно на этот участок. Антуан, как и я, предполагал, что северяне рано или поздно обнаружат схроны, через которые наши лесники и стрелки отступали в замок, и поделился своей задумкой. В итоге лесники под руководством Бруно заблокировали большинство второстепенных проходов, оставив нетронутым самый главный коридор. Широкий, просторный... Самое то для мгновенной переброски тысячи северян прямо в сердце нашего замка. Вот только противник не учел, что на нашей стороне находится одаренный, вставший на путь познания воды и льда. Лед сейчас был не особо актуален, а вот подземная река, направленная Антуаном в наполненный северянами коридор, оказалась для врага сюрпризом. Скорее всего, Гидерик и сам до конца не понимал, что получится в результате затопления основного коридора. Да, часть северян успела отступить, малая горстка добралась до выхода из подземелья и пала под выстрелами выставленного охранения. Но большинство, большинство захлебнулись водой. По крайней мере, после того, как вода, повинуясь воле Антуана, отступила, в галерее остались лежать сотни трупов. И, судя по эмоциям Гидерика, ближайшие пару лет Антуану будут сниться кошмары с утопленниками. Я, конечно, взял себе на заметку пообщаться с парнем и провести сеанс психотерапии, но, как обычно, отложил это на потом. Пока что было не до этого. Штурм противника, подсчет убитых, поиск пропавших без вести, лечение раненых, распределение дежурства, попытки выйти на связь с Оутом или Максом – дел было выше крыши. Плюс я совершенно точно понимал, что скоро ко мне заявятся серебряные. Активацию пластины не заметил бы… Только совсем уж слепой и глухой маг. Помнил про нерациональное желание Сноу Вурста съесть мое сердце. И ни на секунду не забывала гильдейских, с которых все началось, и дворянах, которые стоят за спиной у северян и революционеров. А еще похороны. Наступление северян не далось нам бескровно. В строю, дай бог, осталось человек 30, считая гимназистов. Но самое главное из нашего гарнизона погиб алабай. Айна все же не послушалась меня, и вместо того, чтобы разрушать плетение шаманов под прикрытием волжбы Громова, принялась раздавать огненные стрелы. Убила где-то пару дюжин сибирян и, естественно, привлекла внимание врага. Стая волков с двумя дюжинами северных мечников нашли позицию наших магов очень быстро, и если бы не Алабай и игрушечный У коллекции, все бы там и полегли. Игрушечный Ук оказался пространственным карманом, в котором хранился двухметровый голем-охранник, ну а Алабай... Алабай пожертвовал собой ради Айны. Ведь одно дело уйти через хрон, другое — убежать от идущей по пятам погони. Перевертыш сдерживал врагов до последнего вздоха, и, клянусь, если бы у меня была малейшая возможность его спасти, я воспользовался бы ею, не раздумывая. Но в тот момент я грудью встречал белесую пружину магии бездны и даже не подозревал, что где-то рядом умирает один из самых верных разумных, которого я встретил в этом мире. Сердце разрывалось на куски, хотелось крушить и метать, но и это было лишь началом. Как там говорят, война — это путь лжи, война — это путь боли. Уже вечером, после отражения очередной волны северян, я почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Заглянул к себе в профиль, уже зная, что там увижу. Значение преданности – два из четырех. Лидерство было два, стало три. Текущая духовная связь – Оуд Шевченко, Роман Дубровский. Тарас Стар леший пропал из списка, и это значило только одно. Он тоже погиб в одной из стычек с северянами. Наверное, в такие моменты и начинаешь ненавидеть целый народ. Умом я понимал, что в его гибели виноваты ксуровы дельцы и дворяне, возжелавшие захапать больше денег и власти, но винил в смерти лешего северян. А ведь, по сути, в чем виноват обычный воин? В том, что выполняет приказ старейшин? В том, что бьется за интересы своего народа? Очень непростой вопрос, и даже не знаю, как я буду выстраивать диалог с северянами дальше, и буду ли. Ксурова война потребовала свою плату из моего рода. За призрачную возможность стать сильными – мы щедро расплатились своей кровью. Что Алабай, что Леший, эти воины, пролившие кровь за мой рот, навсегда останутся в родовой памяти. А еще, возможно, когда все закончится, я запрусь с кувшином вина или кваса и напьюсь, до потери памяти, но сначала отомщу. Еще меня смущало отсутствие Игната Ивановича и Перевертышей. И если последних я мог понять, решили остаться в лесах, где их вотчинный дом, то физрук тревожил. Несколько раз я чувствовал его на поле боя и более чем уверен, что он все так же прикрывал моих одноклассников, но почему не пришел вместе с нами за стену? Погиб? Или, по примеру, перевертыши решил остаться в лесах? А еще связь? В те редкие моменты, когда пылай рвал плетение северян, переговорная статуэтка начинала тускло светиться, и до нас доносились обрывки новостей. Хайдар перебросил свои войска с в во Амхи, развернув мощное контрнаступление на северян и, разбив противника, поспешил в град. Западная армия северян беспорядочно отступала, а центральная попала в окружение. Подмогу в надел выслать не удавалось. По словам Макса, портал в мой надел блокировала какая-то сила. И я даже знал, какая, но пока физически не мог отправить Пылаева разобраться со скверной, которая опоясала каменную опушку. Оуд, пробившись на полминуты, предупредил, что они с Крис скоро заявятся ко мне в гости, и скупо рассказал о том, как погиб Леший. Не только северяне баловались отравлениями колодцев, покушениями на ключевых руководителей городов и офицеров, поджогами складов и засылкой диверсионных отрядов. У князя тоже было что сказать в ответ. Оут, Крис и Леший при поддержке высокоранговых воинов, которых я не знал, нанесли удар по командованию северян. И если у Оута Скрис все прошло относительно успешно, то Леший уйти не смог. Можно сказать, что мечта снова сбылась. Недоумки и глупцы изгертых Ролф, больше не будут мешать осуществлять его грандиозные планы. Макс, выходивший на связь чаще других, подтвердил, что враг дрогнул и отступает, и что наши соседи, внезапно вступившие в войну, в голос требовали преследовать северян. А еще Макс настойчиво советовал озаботиться личной безопасностью и максимально быстро разблокировать портал. И по моим субъективным ощущениям, Макс всеми силами рвался в надел. Несмотря на то, что война вроде как почти закончилась, большая игра, затеянная гильдейскими и дворянами, только начиналась. Последним на связь пробился Яков Иванович, предупредил о двух отрядах выпускников и намекнул на скорый визит князя. И если про гимназистов я помнил, только совершенно не представлял, как они доберутся до стен, то скорый визит князя меня порадовал. Это означало две вещи. Первое, со дня на день я стану полноправным дворянином и главой рода. Второе, подмога уже идет. На поиск гимназистов я, скрипя сердце, отправил Горчакова. Подземные ходы он изучил в совершенстве. В лесах ориентируется лучше всех нас. В худшем случае он предупредит парней про северян, в лучшем приведет их окольными путями в замок. С одной стороны вести обнадеживали, с другой я настолько устал, что воспринимал их как скупые новостные строчки. Даже оборона стены и та воспринималась мной как-то блекла, что ли. Хорошо, что северяне не догадываются, что нас осталась жалкая горстка. И как же все-таки хорошо, что скоро придет подмога». Правда, в голове периодически начинал кружиться туман усталости и постоянно всплывала прочитанная в какой-то книге фраза «Нам только день простоять до да ночь продержаться». День мы простояли, теперь дело за вечером и ночью. Славик с мастером Никой и Мироном без устали клепали конструкты, вооружая их простенькими минометными установками. Зрители, конечно, прислали несколько навороченных моделей, но Славе этого было мало. Воронцов втолок порошки исцеления, раздавал присланные зелья и ИПП. Уваров, преодолев свой страх высоты, толкал воодушевляющие речи со стены. Меньшов, Фил, Бруно и оставшиеся воины с офицерами, вооружившись снайперскими винтовками и арбалетами, не слезали со стены, отстреливая северян одного за другим. Волконский зачаровывал арбалетные болты на огненный урон, а Рома то и дело лез в мозги, подкатывающим к стене северянам. Пожарский сращивал кости, штопал раны, колдовал над ожогами и отрезал в случае необходимости поврежденные конечности. Пылаев рвался в бой, но приставленный к нему хмурый, зорко следил, чтобы Аден разрушал вражеские плетения. Безухов переживал свой личный кризис. Северяне плевать хотели на тесные связи его семьи с севером, в результате чего ему пришлось сражаться за свою жизнь. Вообще, Феде повезло: в начале боя одаренный Северный волк. Сумел каким-то образом сбить шлем уга и отсечь парню левое ухо, но гимназист каким-то чудом уцелел, отделавшись заражением крови. Гидерика периодически блевал, но мужественно не покидал свой пост. Вдруг северяне решат повторить свой прорыв через подземелье. «Я очень опасался за ментальное состояние Антуана. Все-таки смотреть на сотню утопленников – такое себе зрелище, поэтому приставил к нему Жилика». По-моему, ушлый зэк умудрился где-то найти фляжку с вином и подбадривал Антуана как мог. Что до остальных, все было непросто. Толстой с Ольгой, несмотря на все усилия Пожарского, находились на грани жизни и смерти. Истощенный грозовой бурей громов до сих пор не приходил в сознание. Прокудин Горский без вести пропал, без ухов валялся в лазарете и жалел себя. Айна замкнулась в себе, переживая смерть Алабая. Горчаков обещал найти Игоря, если он жив, но я, честно говоря, уже не надеялся. А вот Алексия порадовала. Несмотря на дичайшее отчаяние, которое так и перло от нее в эмоциональном плане, беспрекословно помогала, взяв на себя пищевой вопрос и работу с магическими свитками. Я же из последних сил поддерживал Ауру, не вступая ни с кем в разговоры и лишь изредка перебрасываясь парой слов сосунувшимся штабс-капитаном. Ну и постреливал навесом из верного урагана, благо добросердечные зрители прислали целый ящик гранат. Ей-богу, даже не представляю, что бы с нами было, если бы не стена. Хотя чего там, представляю, ушли бы в подполье. Вот только несмотря на высокие стены и замок, я чувствовал, как в душе у многих начинает зиять огромная дыра. Не зря говорят, ксурова война калечит души сильнее, чем тела. Еще и это ожидание, перемешанное с эмоциональным выгоранием и смертельной усталостью. Ударят северяне в полночь или нет? Что, уже полночь? Ударят ли в течение часа? Ведь они совершенно точно не спят. Я чувствую под пеленой какое-то оживление. А может использовать нить судьбы уже сейчас? Нет, еще рано, а больше такого шанса не будет. Что, уже два ночи? Ударит под утро? В тот момент, когда идет самый сладкий сон? Сколько? Четыре утра? В чем же Ксуров подвох? Михаил? Кажется, в какой-то момент я все же заснул, стоя между бойниц. Да, Василий, я потер глаза и впился взглядом в перепаханную огнем и скверной землю, на которую указывал штабс-капитан САС. Нас все-таки штурмуют? По-моему, наоборот, смотри. Не понял? Я, не веря своим глазам, уставился на кучку северян, впереди которых стоял высокий воин. «С волчьей шкурой на плечах. Их, правда, всего сотня?» «Я знаю, что это такое», – неожиданно отозвался, вернувшийся на стену Горчаков и тут же пояснил. «Иван рассказывал». «И что это?» – нахмурился Сас. «Ритуальный поединок военачальников. Александр снял шлем своего уга и кивнул на выступившего вперед северянина. За право именоваться владыкой Севера».